Глава четвертая. Решение совета старейшин. Ну вот и все. Три дня пролетели, как и не было их. Десай Аршиитари зашел за мной на рассвете. Мужчина окинул меня одобрительным взглядом. Было чего Я подготовилась к встрече со старейшинами. Для этого даже дважды встретилась с наставницей, которую так рекомендовал дядя. Сегодня я надела традиционные одежды. Поверх белоснежного нательного платья из натуральной ткани накинула тяжелый шелковый серебристый халат длиною в пол. Свободные рукава прикрывали кончики моих пальцев. Широкий атласный поезд, густо расшитый мелкими бриллиантами, дважды опоясывался вокруг талии, подчеркивая ее тонкость, и завязывался сзади пышным цветком. Ткань верхнего халата, расшитая золотыми хризантемами, струилась по фигуре, притягивая взгляд к изящным изгибам фигуры. Сверху была накинута тончайшая полупрозрачная накидка с глубоким капюшоном из паучьего шелка, легкая и неимоверно прочная. Украшением волос служила тика. Каплевидный бриллиант в обрамлении мелкого жемчуга свисал на лоб. От него отходили параллельные, свободно свисающие жемчужины цепочки, скрепленные по центральной линии золотой цепочкой с красными рубинами, символизирующими мою невинность. Грудь украшала широкая золотая пектораль с орнаментом из драконов. На каждом пальце рук было надето по золотому кольцу. На запястьях и щиколотках позвякивало множество золотых тонких браслетов, ублажая слух дракона. Удобные белые лёгкие туфли на высокой платформе были расшиты такими же бриллиантами, как и на поясе. «Я рад, что ты так рассудительно Эолайн, и принимаешь свою судьбу как должно». Ненужное мне одобрение дяди я встретила твёрдым взглядом, но промолчала. Внутренняя концентрация позволяла держать эмоции в узде. Я не могла испортить всё каким-то не вовремя вырвавшимся словом или действием все так же придерживаясь изученных накануне правил, молча протянула руку к дракону так, что кончики пальцев приоткрылись на одну фалангу. Дядя понял все верно и раскрыл свою ладонь, позволяя мне опереться на него. Путь в долину друидов на антигравитационной платформе занял некоторое время. в Былые времена меня бы несли в не рабы на своих плечах, Но время рабства на Алкарисе давно кинуло в лету. Две тысячи лет назад. Узкий вход в долину друидов был прикрыт отрогами гор. Возле него антиграф остановился. И дядя снял меня с платформы, придерживая за талию Оставшийся путь нужно было преодолеть пешком. Долина считалась священным местом для нашей расы. Все по тем же легендам. Друиды — первые существа созданные богами и наделенные знаниями. Они были проводниками и учителями для первых драконов. Выполнив предназначение, друиды физически ушли из этого мира, но связь с ними оказалась на ментальном уровне. И именно здесь, в долине, старейшины общались с духами. Физическим их воплощением были три ветвистых туба, сплетенных своими могучими стволами в спираль. Раскидистые кроны деревьев всегда были зелены. Ступая по мягкому ковру зеленого мха, я с восторгом смотрела на могучее олицетворение силы наших прошлых наставников. светок свисали крупные желуди, и я со следовательским любопытством стала приглядываться к земле, чтобы найти упавший желудь. Может быть, удастся подобрать и провести эксперимент. На этих мыслях я услышала глубокий мужской смех. Вздрогнув, покосилась на дядю, но он шел с нечитаемым выражением лица. И, видимо, ничего не слышал. «Какой любознательный детеныш!» Разборчиво услышала у себя в голове, от чего чуть не сбилась шага. «Хм, и целеустремленный!» Задумчиво прозвучала следом. «Кто бы тебе подошел?» Такой пытливый ум широту взглядов нельзя ограничивать условностями. Дух замолчал, а я напряглась всем телом, превращаясь в слух, чтобы не пропустить, что он еще скажет. Внутри все подрагивало от предвкушения. Каким же будет решение мудрого существа? Мы как раз поравнялись со стоящими полукругом, под раскидистыми ветвями, двенадцатью старейшинами по количеству кланов. Все они были в равных правах, но не будут же старейшины говорить одновременно. Поэтому каждый раз жеребьевкой выбирался тот, кто будет гласом совета. Драконы, как и я, были одеты в старинные традиционные церемониальные одежды, отличающиеся только цветом принадлежности к клану. Сегодня гласом был дракон из клана Пламенеющей Зари – Аргуль. Его наряд был бело-алым чело украшал золотой обруч с огненным опалом. «Кто будет говорить от имени клана пепельных драконов?» Вопрос зазвенел в воздухе, отскакивая легким эхом от окружающих скал. Нервы были напряжены до предела. Все органы чувств обострились так, что я слышала, как воздух попадает в легкие десая арши тари, перед тем, как он собрался ответить. «Я!» Эолайн арниере дочь главы клана пепельных драконов и правителя Алкариса, Кайрада Арньери. Опередила дядю на сотую долю секунды. Сердце от маленькой победы гулко стучало в груди, но это только начало. «Отважная!» — уважительно раздалось у меня в голове. «Или глупая!» — присоединился еще один собеседник. «Дайте ей шанс!» Она только вылупилась. Третий голос оказался женским. Древние ящера остались невозмутимы. Умеют держать лицо. Уже чувствуя большую уверенность в успехе своего замысла, я переступила черту и вошла в плоскость полукруга, образованную старейшинами. «С каким вопросом пришла ты, юная Десса?» Соединив кончики пальцев рук на уровне живота, и, слегка склонив голову к плечу, спокойно спросил уважаемый Аргуль. «Я требую возмездия», — твердо заявила, обводя взглядом лица старейшин. «Требую провести расследование, найти виновных в смерти моих родителей и наказать их в соответствии с нашими законами. За убийство — смерть. Жизнь — за жизнь». Старейшина одобрительно закивали головами пока ничего не шло в разрез с правилами. Твое требование справедливо. Мы проследим за ходом расследования. Кайрат Арниере был достойным главой клана и правителем, чтимым многими. Он принес признание нашему дому. С нами считаются в альянсе. Наши сокровищницы наполняются новым золотом. Его супруга, мать Гнезда, подарила нашему народу достойного дракона и прекрасную драконицу, чью-то надежду на продолжение рода. Почтим память достойных». Дракон прикрыл глаза, вслушиваясь в шелест дубовых листочков. Члены совета последовали его примеру. Я не стала исключением. Несколько минут спокойной тишины закончились. И старейшина продолжил. «Клан пепельных оказался обезглавлен». Народы Алкариса оказались без правителя. Из оставшихся в живых наследников только ты, юная дочь Арниери. Брат не умер, упрямо качнула головой. Пока не доказано обратное. Но и не доказано, что он жив. Его нет среди нас. Мне было горько осознавать, что старейшина прав. Пока Кириана не найдут живым, он для всех, кроме меня, будет мертв. Только сейчас на совете я осмыслила, что осталась сиротой, и мой любимый брат не избавит меня от принятия сложного решения. Кирен не найдется так быстро, и вердикт нашего клана придется озвучить мне. Да, вы правы. Поэтому я, как единственная наследница, готова принять решение во благо нашего народа. Это похвально. Но ты еще даже не достигла второго совершеннолетия, юная Десса. «Осталось два года», – кивнула головой. «Поэтому прошу вас рассмотреть кандидатуру Десая Аршиитари в качестве моего опекуна и временного главы клана». Аргуль обратился к членам совета. «Кто за то, чтобы назначить Десая Аршиитари опекуном Десы Эолайн Арниере, да ее совершеннолетия и временным главой клана?» Перед Аргулем развернулся галлоэкран с изображениями уменьшенных копий членов Совета, подсвеченных белым. По мере голосования фигурки меняли цвет. Практически сразу все 12 стали зелеными. В центре экрана появилась надпись, принята единогласно. Десай Аршиитари. До совершеннолетия Десы Эолайн Арньери вы назначаетесь ее официальным опекуном, и временным главой клана. Один из самых простых вопросов был решен. Теперь, вопреки голосу интуиции, предстояло предложить кандидатуру дяди на регенство. Шиитари всегда спорил с правителем о внешней и внутренней политике Алкариса. Отца это стимулировало, но он часто смеялся, говоря, что если дядя чего-то хочет, то нужно сделать наоборот. Демократичные решения отца вызывали зубовный скрежет у многих драконов. Дядя же слыл консерватором. Но закостенелые взгляды не всегда идут на пользу государству. Они сдерживают прогресс. Но и прогресс ради прогресса тоже не нужен. Во всем должна быть мера, золотая середина. Я предлагаю готовое решение. Нам нужно время, чтобы найти Кириана Арньери, Мы избежим смуты в эти непростые времена, назначив регента». Я внимательно следила за выражением лиц древних ящеров и видела их одобрение. Это меня воодушевило. Вероятность того, что вопрос замужеством будет решен так, как я хочу, возрастала. «Твои слова звучат зрело», — уважительно покачал головой Аргуль. «И у тебя есть кандидат?» «Мой опекун». Немного ли забот на одного дракона? Мой отец доказал, что это возможно. Он был прекрасным отцом для нас с братом, любящим мужем, уважаемым главой клана, мудрым правителем для народа. Тем более регенство – это такая же временная мера, как и опекунство. «Может быть, у кого-то есть другая кандидатура?» обернулся к ящерам глаз совета. «Вопрос требует обсуждения подал голос дракон из клана Изумрудных Ящеров. Предложение Дессы неожиданно. Но, как я понимаю, оно возникло не на пустом месте. Мы все знаем уважаемого Арши и Тария. Знаем, что правитель прислушивался к его советам. «Дессай, Пимий, вы как старейший клана Пепельных. Что думаете по этому поводу? Оправдано ли будет доверить Дессаю бразды правления?» «Выдвинуть Арши и Тария на регенство?» Единогласное решение нашего внутрикланового совета. Вопросов больше нет. Изумрудный поклонился в сторону Пимия и отступил. «Итак, кто еще хочет высказаться?» Спросил глаз совета. Древние ящеры молчали, и это понятно. Ведь регенство по своей сути не было таким желанным, как место правителя на постоянной основе. А к этому можно было прийти, только став моим супругом. Я зябко передернула плечами, понимая, что даже чтобы получить отсрочку, мне предстоит выдержать бой. «Думаю, мнение уважаемого Десея Пимия для многих из нас авторитетно», — подвел черту дракон. «Голосуем. Кто за?» На экране снова появились подсвеченные зеленым светом фигурки. Единогласно. Решение принято. Десай арши и Подойдите. О вашем назначении будет объявлено сегодня же. Наконец-то пришло время решать вопрос о моем замужестве. Я внутренне собралась. Напряжение достигло апогея. Важность момента нельзя было недооценивать. Итак, остался один пункт. Выбрать супруга для юной Десы. Мы должны помнить, что от нашего решения будет зависеть, кто станет следующим правителем. Если наследник Кириан Арньери не вернется. «Я могу выбрать?» – спросила, не слишком рассчитывая на положительный ответ. В таком ответственном деле важно не ошибиться. Драконица – это сокровище для каждого ящера. Наша уверенность в том, что у племени будет будущее. Предлагаю положиться на волю духов и артефакт выбора. «Трусло!» Внезапно прозвучало в моей голове. «А я тебе всегда говорил, что он перестраховщик», ответил второй дух. «Мальчики, не отвлекайтесь!» Призвал к порядку женский голос. «Сейчас ящерку будут знакомить с женихами, а мы в первом ряду». «Такие взрослые, а обзываетесь», подумала я. «Моя судьба решается. Лучше бы помогли». «Не бойся. Выберем тебе получше», — услышала ответ и ощутила лёгкое прикосновение к волосам. Надежда во мне крепла. Слова духов ободрили, да и бабушка обещала помочь, а она слов на ветер не бросает. Тем временем, пока я отвлекалась на духов, спиной ощутила присутствие множества драконов и взгляды устремлённые на меня. Сердце пропустило удар и рвануло вскачь. Унять внутреннюю тревогу стало ещё сложнее. Присутствие взрослых драконов, рвущихся к власти, тяжело давило и угнетало. Да, не просто урвать у таких право решать что-либо самостоятельно. Убедилась, что стоит мне ошибиться, и моя свобода помашет мне кончиком хвоста. «Юная Одесса, подойди!» Пришел мой черед приблизиться к глазу совета. «Обернись!» Я сделала, как он сказал, обернулась. Выхватила взглядом лицо каждого из 11 претендентов на роль моего будущего супруга. Некоторых я знала, некоторых лучше бы не знала. Держать лицо удавалось с трудом. Я даже порадовалась, что жениха будет выбирать артефакт, Не может со мной судьба быть настолько жестока, чтобы выбрать клан Черного Дракона или клан Лиловых, отвратные морды. Да и репутация у них не очень. От клана Лазурных был совсем другой дракон, не тот, кого выбрали мои родители. Это только подтверждало слова бабушки, они не политики. Одиннадцать достойных сынов своих кланов готовы принять участие в выборе. Десаи, по одному опускайте свои свитки в чашу выбора. Полукруг старейшин расступился, открывая обзор на мраморный постамент с золотой чашей, светившейся сверху голубоватым огнем. Драконы потянулись вереницей. Свитки погрузились в недра сосуда. Претенденты отошли в сторону, выстраиваясь в шеренгу. Все взгляды были прикованы к артефакту. Я задержала дыхание в самый важный момент, момент решения моей судьбы. Кто станет моим мужем и следующим правителем? По спине скатилась капля холодного пота, внутри все сжалось от напряженного ожидания. Время замедлило свой ход. Вдруг голубой огонь артефакта сменился оранжевым и вспыхнул жарким пламенем. Сосуд раскалился до бела и постепенно остыл. Аргуль поднялся на постамент, спокойно взял чашу в руки и подошел ко мне. Юная Одессастань сама тот свиток, который не сгорел в пламени артефакта. Внешне оставаясь невозмутимой, я опустила руку в чашу. Кто же, кто же пульсировала в висках острой болью. Рком достала, крепко сжимая в кулаке, свиток с названием клана. Скинула глаза на старейшину и увидела в них одобрение, видимо, за стойкость. Обмарок сейчас был бы неуместен, а так хотелось. "Читай, маленькая", поэтически сказал Аргуль. Медленно выдохнув, я развернула свиток и уставилась на три слова. Дракон аккуратно взял свиток из моих оцепенелых рук. Пробежал глазами и молвил. Артефакт выбора признал достойным клан черных драконов. Совет вынес решение. Наследница. Ваш будущий муж. Десай Дэрен Аркрайн. Имя, выбранное советом, прозвучало, повергая меня в шок. Дракон, которого мой отец, правитель Алкариса, презирал. Дэрин жаждал оставаться главным во всем, при этом игнорируя потребности остальных. Чужое мнение для него не существовало. Подчинение и дисциплина – его девиз. С таким мужем я могу сразу забыть о своих желаниях и даже о них не заикаться. На компромиссы он не идет. Любой отказ воспринимает вспыльчиво и агрессивно. Говорят, он очень жесток с женщинами хотя находится судя по светским хроникам, те, кто не против быть с таким. И ни одна. Наступил момент истины. Или я смогу защитить себя, или нет. Мой твердый голос прозвучал неожиданно для всех. Я принимаю волю старейшин с одним условием. До брачного танца я буду жить так, как жила до этого. Древние ящеры недовольно зашипели. Плевать на нарушение протокола, раз не навязывают неугодный брак. The Sidering Аркрайн перед советом даст обещание, что не будет препятствовать моей свободе перемещения и научной деятельности. Со своей стороны гарантирую соблюдать свод предписанных правил. Мы будем появляться на светских мероприятиях как пара. Вот это правильно. Сразу нужно поставить дракону условия ворвался в мысли женский голос. «Ну, не все потеряно. Мы не ошиблись в ящерке», довольно прозвучал мужской голос. И третий дух дополнил. «Драконица-кремень». Взгляды всех присутствующих скрестились на Дероне Аркрайне. Тот явно был крайне недоволен и с трудом сдерживал эмоции. Глаза сузились и гневно блестели. На лице ходили желваки. Черная чешуя ярче выступала на коже. Бешенство дракона ощущалось на расстоянии. Тяжелая аура больно давила на меня. Но отступить я не имела права. Мне нужно было время на поиски брата. Не допустить, чтобы Дэрон стал следующим правителем. Теперь это моя задача. Десай, Дэрон Аркрайн. «Вы готовы дать подобное обещание?» Аргуль положил руку на мое плечо. Я ощутила поддержку старейшины и воспряла духом. Наверное, этот жест повлиял на ответ Черного. Не отрывая взгляда от руки на моем плече, он скрипнул зубами и недовольно поморщился, но ответил согласием. «Как пожелает юная одесса Считай это моим подарком на свадьбу». Как только твой нарис проявится полностью, ты станешь моей женой. Женой, знающей свое место.